Глава 34. Бюрократия, что бы ее На следующее утро я уже стояла у дверей банка. В моих руках были документы, копия завещания, свод законов о нании и еще куча относительно полезных бумажек. Сначала меня вообще хотели прогнать. Мы не обслуживаем несовершеннолетних, безапелляционно заявила высокая девица в строгой блузке. Но мне нужна встреча с начальством или с тем, кто одобрял вот этот документ, выдавая кредит под залог дома. «Лэри, вы не слышали? Мы не обслуживаем несовершеннолетних. Приходите вместе со своим опекуном». Я представила, как сюда придет тетушка и содрогнулась. «Нет уж». После продолжительных дискуссий меня отправили ждать старшего бухгалтера. Ждала я эту женщину часа три. Когда она пришла, то состоялся примерно тот же разговор, только с оговорками. «Лэри, если у вас претензии к банку, то вам нужно обращаться к нашему юристу». «Хорошо, я хочу поговорить с юристом». «Он на обеде». Я чуть зубами не заскрежетала. Юриста я ждала еще часа два. Им оказался высокий эльф со слабым магическим даром. «Лэри, что вы мне даете? Я не занимаюсь вопросами выдачи займов». «Я обслуживаю корпоративных клиентов. Меня отправил к вам старший бухгалтер. Она сказала, что с моей проблемой мне надо именно к юристу». «Да, но не ко мне. Не могли вас направить ко мне. Идите к юристу, занимающемуся кредитами и сделками, в которых функционируют дети». Я прикрыла глаза. «Хорошо, где мне найти именно этого юриста?» Эльф ненадолго отошел, навел справки, потом вернулся ко мне. Он уже ушел. Клянусь, я удержалась от утробного рычания, какое слышала однажды у Дана, только силой воли. Выйдя на улицу, я с усилием расслабила крепко сжатые челюсти и пообещала себе, что останусь спокойно. Ненавижу бюрократию. В тот день я, несолоно хлебавши, вернулась домой. Последующие три дня меня гоняли из кабинета в кабинет. Отнекивались, отказывались слушать. Я вновь и вновь подходила со своими вопросами, доказывала, что права, что законы о Нании четко утверждают, что банк не имел права брать мой дом в залог и выдавать заем тете, что я, пусть и несовершеннолетняя, но уже прошла рубеж, когда без моего присутствия можно было подписывать важные документы. Я моталась из банка в библиотеку, из библиотеки в управу, где выпрашивала очередную справку, оттуда к нотариусу, чтобы все заверить, а потом опять в банк. Потом оказывалось, что я собирала совершенно не те справки и не те документы, а нужны были другие, и все начиналось по новой. Я устала до чертиков, но продолжала с упорством ходить туда-сюда с самого утра и до тех пор, пока все не закрывалось. Тыкала их в документы о деятельности банка, которые пришлось заказывать, а потом сутки ждать в городской управе. В итоге сам владелец банка, к которому я прорвалась с боем, Выслушав мои в сотый раз высказанные претензии, пожал плечами и нагло улыбнулся. Лэрри, вы очень неопытны. Если вас так не устраивает то, что случилось, то можете подать жалобу Его Величеству. Вы не имели права выдавать заем без моего участия. В положении о работе вашего банка четко сказано в пункте 117 параграфе 3, что при неправомерных действиях со стороны банка, прямо нарушающих законы о нании, Ответственность несет банк, а вовсе не клиент. Вы обязаны списать долг. Вот, посмотрите. Лэри, вы же понимаете, что в законе также сказано, что опекуны вправе распоряжаться имуществом опекаемого. Не нужно пытаться увильнуть от оплаты. Это преступление. Когда вы принимали решение о выдаче займа, вы должны были в первую очередь ориентироваться не на имущественный кодекс, а на свод законов, защищающих права несовершеннолетних, Именно такой порядок установлен Верховным «Прошу прощения». Мужчина резко прервал мою речь, глядя куда-то поверх моего плеча. Я оглянулась. Там стояла графиня Бордон, пожилая женщина, которая слыла главной сплетницей города. Владелец банка расплылся в профессиональной улыбке и поспешил к отдавитой клиентке, бросив мне напоследок. «Лэри Каргут, еще раз!» «Если вас что-то не устраивает в работе банка, то пишите на имя короля, а так мы в своем праве». Он с графиней быстро скрылся в кабинке для вип-клиентов, а я осталась стоять посреди коридора, злая, уставшая, с кучей бумажек в руках. «Ненавижу! Ненавижу бюрократию! И тот беспредел, что устраивают в стране сильные мира сего, полагаясь на полную безнаказанность!» Писать королю было бессмысленно, это все понимали. прошение от именитых дворян он еще рассматривал, но дело какой-то Лэрри. Почему у нас нет хотя бы местных судов, как в Албании? Точнее, они есть, но рассматривают исключительно уголовные дела. Я опять поплелась в сторону дома. За прошедшие дни мне приходилось воевать не только с банком. Дома баталии были не хуже, аж искры летели. Мы с родственниками по-новому притирались друг к другу, учились жить вместе, уважать друг друга. Тетушка при любом удобном случае пыталась продавить меня, близняшки тоже. Только они в силу неопытности действовали топорно, а потому быстро сдались и даже начали добросовестно дом убирать. При том, что умудрились сохранить со мной хорошие отношения. Кажется, так для них я наконец-то стала подругой, а не просто источником обеспечения или прислугой. Молодые Лэри быстрее приняли перемены. Чего не скажешь о тетушке. Она, в отличие от кузин, истерики не закатывала, права на повышенных тонах не качала, но действовала тоньше. Раз от раза по-разному давила на психику, взывая то к моей жалости, то к чувству вины, то просто делая упор на родственные чувства. Не думаю, что она действительно желала мне зла. Просто, привыкнув всю жизнь мною командовать, Она явно не хотела упускать из рук бразды правления моей жизнью. Она была свято уверена, что ничем хорошим моя самодеятельность не закончится. Мне приходилось отвоевывать буквально каждый свой шаг. Иногда удавалось, а иногда я сдавалась. Но нам всем уже было ясно, что как раньше не будет. И кажется, до моих родственников потихоньку начало это доходить. С каждым днем мы все больше пытались идти на компромиссы, искать точки соприкосновения. Но, конечно, победить их тотальный эгоизм я была не в силах. Оставалось только смириться и стараться, чтобы он не мешал свободе моей жизни. А вечером четвертого дня я, наконец-то, получила долгожданное письмо. Я влетела в гостиную словно на крыльях. «Тетя Абигейл, где вы?» «Тише, Лия, зачем же ты так кричишь?» Родственница обнаружилась на диване, обложенная горой подушек. Она прикладывала к колбу мешочек со льдом и морщилась при каждом звуке. «Ох, моя голова! Будто мало нам несчастий! Долги эти дурацкие! Роберт! Еще ты вдруг сильно взрослой себя почувствовала, решив погубить не только свою жизнь, но и нас за собой утянуть! Ох, горе мне, горе!» «Тетя, мы можем выкупить дядю!» Выпалила я на одном дыхании. Женщина на секунду застыла. Потом у нее резко открылись глаза. Мешок со льдом полетел в сторону. В другую сторону упала диванная подушка. «Повтори!» — напряженно спросила выпрямившаяся во весь рост женщина. «Я получила аванс за свое изобретение!» Я потрясла магическим конвертом от главного университета науки и магии Анании. «Мне уже выписали патент на мое имя!» и заключили договор о предварительной покупке рецепта для зелья, обеспечивающего смену облика двуликих в одежде. Через полгода, как только я стану совершеннолетней, мне выдадут всю сумму, а я им рецепт. Но уже сейчас они прислали аванс, чтобы я минимум год больше никому не передавала свою формулу. Этого не хватит на кредит для банка, но вполне достаточно для того, чтобы доплатить недостающие герцегуранту. Тетушка выхватила листок с печатью Королевского университета, имеющего право выдавать патенты, и быстро вчиталась в строчке: Так, так, так. Лэри, поздравляю, изобретение, зелье. Все не то. О, аванс! Подожди, а почему здесь сумма не написана? Где тогда деньги? Я немного опешила. В моей комнате собеседница скривила лицо и недовольно сунула мне обратно листок бумаги, чудом не помяв его. Ну же, Лия, что же ты такая забывчивая? С этого и надо было начинать. Неси их сюда скорее. Мы пересчитаем и быстренько распределим. Я выхватила свое драгоценное письмо и очень аккуратно сложила, убирая в карман платье. Она что, шутит? Ну нет, тетя уже вовсю начала строить планы. Сдается, там может хватить не только на твоего непутевого дядю, но и на пару платьев из модной коллекции. Так, надо еще Марте написать, чтобы возвращалась к своим обязанностям. Твои оладьи есть каждое утро уже сил никаких нет. Надеюсь, ты не продешевила и содрала с них нормальную цену». По мере ее рассуждений, мои глаза становились все более и более круглыми. Но пока я ничего не говорила. Наконец, она заметила, что я никуда не иду и на блюдечке ей денег не несу. «Лия, что же ты? Почему стоишь?» «Тетя Абигел, я хочу помочь освободить дядю». Аккуратно подбирая слова проговорила я. «Также я сейчас пытаюсь добиться у банка, чтобы он списал долг, который вы, не понимая последствий, взяли...» «Да, ты все правильно делаешь!» нетерпеливо перебила она. «Но это не значит, что все деньги, которые я заработаю, я буду отдавать вам!» воодушевленная улыбка медленно сползла с ее лица. «Ты мне не доверяешь?» ахнула родственница. В этот момент я порадовалась, что дома только мы с ней, а близняшки укатили в гости в очередной раз, потому что почувствовала, как первый раз в жизни закипаю. «Доверяю ли я вам свои деньги?» «А зачем, тетя? Я планирую помочь нашей семье выйти из той ситуации, в которой она сейчас находится, а потом я продолжу обучение». «Может, для этого мне придется сначала работать и копить, но я буду делать это, чтобы получить профессию зельевара. Я мечтаю создавать новые виды зелий. Я согласна отдавать часть денег с работы вам на нужды дома, пока я здесь живу. Но как только стану совершеннолетней, я вернусь обратно в столицу. Все, что я прошу, позволить мне иногда приезжать сюда и не запрещать общаться с кузинами и с вами». Определенно, даже временная свобода плохо действует на человека. Он потом становится все наглее и наглее, желая иметь эту свободу постоянно. Видимо, тетя тоже так думала. Закатив глаза, она упала обратно в гору подушек, бормоча о неблагодарности и жутком эгоизме с моей стороны. «Ты что, не собираешься жить с нами и помогать своей семье?» Она всхлипнула. «Всю жизнь?» – в ответ спросила я. Тетя! Я пытаюсь помочь вам сейчас. С домом, с дядей. Я не претендую на этот дом. Живите в нем столько, сколько хотите. Не требую с вас вернуть деньги, что были на моем счете и должны были достаться мне после совершеннолетия. И пусть там была сумма на два таких дома. Но будем считать, что они пошли в качестве платы за вашу доброту и заботу обо мне. На этих словах она вытаращила на меня глаза в изумлении, что я вообще могла поднять подобную тему. И это я еще не упомянула, что с этого счета, как только она стала моим опекуном, ежегодно ей отчислялась крупная сумма денег, которая должна была идти на мои расходы, а в итоге оседала в карманах тетушки и уходила на наряды сестер. По факту, на эти деньги семья и жила все это время, потому что тот доход, что приходил на ее имя и имя дяди, явно не мог оплачивать все то, что они покупали». И я буду жить с вами и отдавать часть своего дохода, пока по закону завишу от вас. Но потом я хочу построить свою жизнь. Дядя – взрослый здоровый мужчина. Он – глава семьи. Я не хочу занимать его место и пожизненно вас обеспечивать. Тетя Абигейл после моего горячего монолога смотрела на меня молча. И, по-моему, с ужасом. Боюсь представить, что за мысли были в ее голове сейчас. Скорее всего, там было только то, что настоящие леди не говорят вслух. «Ты не будешь нам помогать?» Не своим голосом все же переспросила она, будто не веря в услышанное. Я тяжело вздохнула. Неужели я думала, что это будет легко? Что еще я могу сказать, если слушать она не желает? Тетя, давайте отложим этот разговор. Так вы пойдете со мной завтра к лорду? Думаю, в этот раз переговоры должны вести именно вы, «Я пойду с вами, чтобы соблюсти приличие». Некоторое время мы мерились взглядами, и, наконец, она сдалась. «Ты права, милая. Думаю, у нас еще будет время обсудить. Конечно, завтра рано утром мы пойдем вместе за твоим дядей, а потом решим, что делать дальше». Я облегченно вздохнула. «Ну, пусть так».